Глава 29 Птилотус. Значение Кровь моей крови. Птилотус Внутренняя Австралия Джулпум, Джулпумпа на языке пиджан Тиджера Низкорослый кустарник с кистеобразными фиолетовыми соцветиями, покрытыми густым белым ворсом. Листья также покрыты плотными пятиконечными ворсинками, препятствующими потере влаги. По традиции женщины анангу выстилали мягкими пушистыми соцветиями большие деревянные сосуды, в которых укладывали детей. Элис из последних сил крутила педали, поднимаясь в гору. Медальон раскачивался и ударялся о грудь. Она пыхтела от натуги и ругала себя, что не взяла машину. Лямки рюкзака, нагруженного продуктами для ужина, впивались в плечи. Но физическая нагрузка помогала. Ей необходимо было сбросить нервное напряжение, не покидавшее ее с тех пор, как сали пригласила брата на ужин. Утром она сняла паутину с велосипеда сали, стоявшего в гараже, и решила прокатиться. Она ехала по городу, бирюзовое море сверкало на солнце. Элис решила, что это хороший знак. Возвращаясь домой, Элис перечисляла про себя, что приготовит на ужин. Така с барамунди, сальсой и домашним гуакамоле. Овсяное печенье, хрустящее снаружи и мягкое внутри. Об остальном позаботилась сале. Она, кажется, поставила себе цель свести Элис и Чарли деликатно и без спешки. С тех пор, как Элис вернулась в родной город, прошло несколько недель, и все это время Салли делала все возможное, чтобы у нее Элис чувствовала себя как дома. Она помогла ей распаковать книги и повесила в комнате для гостей репродукцию Фриды Кала, которую подарила Лулу сидела рядом, когда Элис плакала, рассказала, что Джун оплатила похороны Агнес и Клема, и Салли была на этих похоронах. Отвела Элис туда, где раньше стоял дом, в котором она выросла. На месте уединенного участка земли между полем сахарного тростника и морем теперь был оживленный пляжный бар и молодежная гостиница с толпами загорелых туристов. От сада Агнес ничего не осталось. Элис не смогла даже выйти из машины. Когда они вернулись домой, Элис бросилась на берег, встала лицом к морю, набрала воздуха в легкие и закричала. Салли слушала ее рассказы о жизни на цветочной ферме и в пустыне, познакомилась с психологом, к которому ходила после смерти Джилли. Элли стала посещать сеансы раз в неделю, потом два раза в неделю, когда Дилан начал писать ей по электронной почте. Целый месяц после отъезда из Киллил-пиджеры она не заходила в почту, а когда зашла, ее ждала куча писем от него, штук 15, не меньше. Тысячи и тысячи слов. Первые письма были полны раскаяния и грусти. Но чем дольше она не отвечала, тем сильнее он распалялся. «Не читай их», — сказала Сали, — «станет только хуже». Но они обе знали, что Элис читала каждое слово и перечитывала несколько раз. Сали не спрашивая, определяла, когда приходило очередное письмо. Она не донимала Элис расспросами. Пекла кекс с цукатами. Всегда находила время прогуляться с Элис у моря и никогда не заставляла ее рассказывать, если та сама не хотела. Элис поражалась ее безграничной доброте и удивительной чуткости. Сали, словно все эти годы, готовилась к ее возвращению. Закончив покупки в супермаркете, Элис заехала на почту и отправила ответ на последнее письмо Лулу. Тут часто идут дожди и стоят туманы. «А сколько зелени вокруг!» — писала Лулу. «Мы купили большую дровяную печку, козу, ослицу» — Эйден назвал ее Фридой, я знаю, ты оценишь — «двух молочных коров и шестерых цыплят». «Пожалуйста, приезжай в гости, будем вместе гулять в заливе огней». Элис наклеила марку и улыбнулась, вспомнив, что написала в письме. «Я обязательно как-нибудь приеду в гости». По пути домой она зашла в библиотеку. Всякий раз, когда она оказывалась в фойе, ей казалось, будто она совершает путешествие во времени и попадает в детство, в тот день, когда Салли впервые открыла ей удивительный мир книг. «Тебе письмо», — с улыбкой произнесла Салли, когда Элис вошла. На конверте значилось ее имя, но почерк был незнакомый. На штемпеле стояло название города. Агнес Блав. Элис стало трудно дышать. Неужели Дилан ее нашел? Но нет, такого быть не могло. Он не догадывался, где она. У него был только адрес ее электронной почты. Она поддела клапан и разорвала конверт. Внутри была открытка. Элис, надеюсь, у тебя все в порядке. Это тебе для мужества. Мужайся, дерзай, так ты говорила. И для будущего, и всего, что оно принесет. Мосс. Элис встряхнула конверт, из него выпал пакетик семян свайнсоны. Похоже на тайный язык, сказала Салли. Элис тихо улыбнулась. Так и есть. Она зажала пакетик с семенами в кулаке, почувствовала их форму сквозь бумагу и представила, какого цвета будут эти цветы. Для будущего. «С тобой все в порядке? Не слишком нервничаешь из-за ужина?» Элис сглотнула. Все хорошо. Нервничаю, конечно, ужасно нервничаю». Она вздохнула. «Но с момента отъезда из Келилпиджеры я только об этом и думала. О нашей встрече, так что все пройдет хорошо. Саля встала и обняла ее. Поедешь домой? Надо заглянуть еще кое-куда. Она приподнялась на педалях, преодолевая последнюю горку на пути к дому. Легкие пылали. Перед глазами стояли надгробие родителей. Она стиснула зубы и поднажала переехала верхушку горы. Остановилась и подставила вспотевшее лицо ветерку. Взглянула на море и небо. Те казались бесконечными. Дорога велась черной лентой мимо тростниковых полей и взбиралась на утёс, сворачивая к дому Сали. По этой самой дороге скоро проедет её младший брат. Элис села на велосипед, бросила ещё один долгий взгляд на море, Отпустила педали и поехала с горки навстречу безмятежному пейзажу и покою, что ждал её впереди. После работы Салли тоже не сразу поехала домой. Она оставила машину у своего любимого эвкалипта, белого, с узловатым стволом. Над головой заливались звонари. Она перешла на противоположную сторону пустой улицы И резные кладбищенские ворота. Вниз по эвкалиптовой аллее, мимо мраморного ангела с распростертыми крыльями, налево в проход увитый цветущей бугенвилей, к тенистому пригорку под Милалеукой, где и всегда становилось спокойно. сали села с Джоном и Джилли, выпрямила спину, подставила лицо морскому ветру. Провела пальцами по буквам на надгробии мужа. Поцеловала холодный мрамор, на котором было высечено имя дочери. Она задержалась ненадолго, слушая пение птиц и шелест листьев на ветру. Шум воды в автоматической поливалке. Стрек от газона косилки. Когда опустились сумерки, она взглянула на часы. На обратном пути к машине она остановилась и взглянула на северную сторону кладбища. Много лет она туда не заходила. Повернувшись, она побрела вдоль рядов надгробий, разглядывая имена на могильных камнях. Увидев могилы Клема и Агнес, Саля опешила. Там кто-то побывал. На могиле Клема лежали сорванные наклейки. Приблизившись, Сали узнала бабочек в потеках бирюзовой краски. Должно быть, Элис сорвала их с дверей своего грузовика. Салли преисполнилось раскаяние. Повернулась к ветру, и его порыв унес годы. Она снова почувствовала себя 18-летней, ясноглазой, да без памятства влюбленной в клема Харта. В тот вечер на ней были пластиковые сережки ромашки «Там, откуда я родом, ромашки означают «я к тебе привязан», — сказал он ей. Он взял ее за руку, она крепко сжала его пальцы и больше от него не отходила. Они занимались сексом у кирпичной стены паба. Она поцарапала спину, но не хотела, чтобы царапины проходили, ведь каждая доказывала, что случившееся ей не приснилось. Но когда они увиделись в следующий раз, Клем взглянул сквозь нее, словно она была лишь дымом. А вскоре после этого отец Салли пригласил на ужин Джона Моргана, молодого полицейского, переехавшего к ним из большого города. Пожав его теплую ладонь и заглянув в его добрые глаза, Сали поняла ⁇ Вот оно, ее спасение ⁇ После головокружительного ухаживания они поженились, и ни одна сплетница ни о чем не заикнулась, когда у Сали округлился живот. Все за них радовались. Сали даже отчасти поверила в свою ложь, которую повторяла многократно, и надеялась, что у малыша будут глаза Джона и его кроткий нрав. И хотя она не скрывала, что прежде у нее был роман с одним из фермеров, после смерти Джилли, увидев, каким ударом это стало для Джона, она поклялась, что никогда не расскажет ему о клеме Харте. Салли открыла глаза и повернулась к могиле Агнес. Ее надгробие оплетали вьюнки, лимонный мирт и кенгуровая лапка. Она представила, как Элис на могиле с любовью составляет для матери эту композицию. Прошла минута. Салли откашлялась. Агнес, проговорила она, она вернулась. Она вернулась домой, и она прекрасна. Саля подняла упавший лист эвкалипта и поломала его на кусочки. Она в безопасности. У них обоих все хорошо. И у девочки, и у мальчика. Чудесные дети. Знала бы ты, Агнес, какие они чудесные. Над головой в кроне эвкалипта запела сорока. «Я за ними присмотрю», — окрепшим голосом проговорила Салли. «Обещаю». Ее прервал громкий телефонный звонок. Она порылась в сумочке и, наконец, нашла телефон. «Чарли, привет», — сказала она. Салли постояла еще немного, прижав ладонь к надгробию Агнес, а потом повернулась и ушла, слушая голос сына. Звук, милее которого для нее в целом свете не было. Прерывисто дыша, он взошел на крыльцо дома, в котором вырос. Все пройдет хорошо», — успокоила его Кэсси и поцеловала на прощание. «Ты же этого всегда хотел. Это твоя семья, Чарли. Бояться нечего». Он крепче сжал букет. Когда мама позвонила, и они условились поужинать, он ее погуглил. Элис Харт, флориограф, ферма Торнфилд, где цветы растут свободно. Он купил ей букет телопей, прочитав, что на торнфилдском языке цветов они означают «возвращение счастья». Он стоял на веранде и слушал знакомые звуки моря и ветряных колокольчиков не кур, сонное жужжание пчел и мамин голос, доносящийся с кухни. Эти звуки сопровождали его всю жизнь. Но тут в знакомый фоновый шум ворвался новый звук. Залаяла собака. «Пип!» Смешливый голос, незнакомый, раздался совсем рядом. Он сглотнул комок, поправил букет во вспотевших ладонях, Сперва в коридоре показалась ее тень, потом она сама. Он открыл сетчатую дверь, расслабил плечи, глаза защипало от слез. Его старшая сестра. Она здесь.